Эпилог. Скилл, а ты в курсе, что многие считают вашу м меломан отпил кофе, подбирая нужное слово, организацию сектой. Я улыбнулся. Конечно, в курсе. У нас повсюду глаза и уши. Но всё же мы просто школа. Ну да, школа скилла и маньяка. Меломан усмехнулся. Скромненько так назвали. Ага. Я уже говорил, вновь улыбаюсь я. По-моему, звучит неплохо. Ну да, соглашается Миломан. Но вашей скромности удивляться всё равно не перестаю. Как, кстати, и тому, насколько вкусный кофе варит твоя жена? Это да, Лена у меня просто волшебница. Я вот ради этого кофе и нахожу постоянно повод лишний раз к тебе зайти. Чудак человек. Так заходил бы просто так. Не солидно. Я как никак член правящего совета, а не так погулять вышел. Эх, тяжко вам, членам правящего совета. А ты ещё меня в этот совет тянешь. Сейчас, глядя на висящее на стене кабинета Капье Манека, я вспоминаю те события с теплотой. Ну и изрядной доли гордости. Ведь нам удалось убить самого Скребера. Кабинет, кстати, мой собственный, точнее мой и маньяка. Но он тут бывает редко. Он и сейчас гоняет новичков по тренировочной площадке, где проводит львиную долю своего времени. Тогда в заварушке на большой стройке нам, конечно же, в очередной раз повезло. Мы вообще везучие, как, впрочем, и все иммунные улья. причём нам повезло даже дважды. Мы убили самую опасную тварь улья раз, и нам попался такой правильный и справедливый человек, как генерал 2. Но то, к чему мы пришли сейчас, не только и даже не столько результат улыбки фортуны, скорее это результат правильной расстановки жизненных приоритетов и способности сходиться с людьми. После возвращения в рок, где нас встретили Лена, Ольга и выздоровевший Рески, пока Маниак приходил в себя и принимал человеческое обличие, я много думал над тем, что не хочу постоянно носиться по кластерам, играя в прятки со смертью. Можно ведь в один прекрасный момент и проиграть. Нет, в эти игры я не перестал играть и сейчас, хотя и на более выгодных условиях, но не постоянно же. Но вот что делать? Как обеспечить свою жизнь и развитие, об этом тоже забывать нельзя, не выходя со штаба. Тогда как раз генерал и предложил мне и маньяку потренировать новое пополнение бойцов спецтуры, чтобы они могли эффективно драться с заражёнными в ближнем бою и эффективно передвигаться на местности. Маньяк как раз до того, как угодить в улей, увлекался фрираном что, по сути, и есть свободное перемещение. Но и меня он успел натаскать неплохо. И началось. Правильно двигаться, правильно прыгать и, главное, правильно падать. Курсы наши оказались довольно эффективны, и заказ оказался не разовым. А потом к нам присоединился резкий, и мы стали обучать еще и рукопашному бою. Тогда и появилась идея создать подобную школу. У нас были кое-какие средства от трофеев, полученных с битвы у Большой стройки, и сложилась определённая репутация. Мы не только крутые и на всю голову отмороженные ребята. У нас ещё и тренируются бойцы из Пецуры, а их тут уважают. Этого, конечно, оказалось недостаточно, и мы поучаствовали ещё во многих авантюрах. Но главное, мы уже знали, что собираемся сделать. У нас была ясная и понятная цель. Кроме того, наш проект проспонсировал Миломан, а потом к нам ещё и дед присоединился. Он обучает людей выживанию на стандартных кластерах, учит читать следы, находить укрытия, устраивает нашим ученикам практические занятия и многое другое. Этому опытнейшему рейдеру есть чему научить новичков. И вот к нам уже приходят на обучение и опытные рейдеры. И они готовы платить. Да и со спецурой наше сотрудничество не закончилось. И сейчас мы бесплатно проводим для новичков, попадающих в рог, что-то вроде курса молодого рейдера. Можем себе позволить. Стикс велит помогать новичкам. Тот стикс, что нас любит. Конец книги. Читал Фан 12.